заключение. Какой из сценариев реализуется и станет нашим настоящим? Надеюсь, мне удалось наглядно продемонстрировать, что будущее не только не предопределено, но и многовариантно. Изменения будут продолжаться, меньше их не станет, и понимание их причин, природы и последствий необходимое умение любого современного человека, желающего иметь чуть больше контроля над своим будущим. Я также надеюсь, что эта книга обогатила вас не только фактологически, и вы стали лучше разбираться в технологических трендах и влиянии технологий на общество, экономику и политику, повысили свою насмотренность, стали видеть скрытые ранние причинно-следственные связи, развили навыки сценарного планирования и повысили уровень критического мышления. Самым ценным результатом для меня будет, если к концу аудиокниги У вас появился хотя бы один вопрос, который вы никогда раньше не задавали. Сами вы стали немного больше футурологом, чем были раньше. А прослушанное поможет вам задуматься о желаемом лично для вас сценарии, об адаптации к нему своей жизни. Я желаю вам самого лучшего будущего, потому что нам с вами в этом будущем жить.